И при деньгах и всегда выпить, закусить бесплатно. Шоколад, а не житуха. Санаторий. Из дальнейшего разговора с дружком детства Сергей сделал для себя окончательный вывод. В городе прочно утвердился уголовный мир со своей иерархией, делившей территории и доходы подопечных коммерсантов по собственным понятиям, и принимавшие в свои ряды зеленых чужачков лишь на должности молодых солдат, не более того, что, в общем-то, было закономерным. Однако перспектива трудоустройства в шестерке боевики у Рвачева нисколько не привлекала. В голове его начинали роиться куда более заманчивые и широкие планы, отличавшиеся, такой решительностью и дерзостью, что до поры их следовало тщательно скрывать. Вежливо, но твердо отказавшись от предложенной чести в ряды сплоченного криминала, Сергей Урвачев, в конце концов, вернулся в институт, впрочем, не столько для того, чтобы продолжить учебу на факультете физкультуры, сколько для обретения пристойного социального статуса. Одновременно он продолжал лелеять и вынашивать свои тайные замыслы. Но чем больше думал над ними, тем вернее выходило, что в одиночку на сегодняшний день сделать ничего не удастся. И как ни крути, а нужен ему для начала крепкий союзник и толковый единомышленник. В очень скором времени Урвачев стремительно и близко сошелся с бывшим своим соперником по соревнованиям, ослужившим в спецчастях и получившим диверсионную подготовку Егором Ферапонтовым. Сергею хватило буквально нескольких фраз, чтобы понять, вот тот человек, на которого можно поставить и с кем стоит затевать большие дела. А в ходе дальнейшего общения Уровачев окончательно убедился в верности своего первоначального впечатления. У Егора Ферапонтова была точно такая же цель, как и у Сергея. И цель эта заключалась в том, чтобы решительно и в самые короткие сроки завоевать криминальный Олимп Черногорска, вытеснив оттуда зажравшуюся и возомнившую о своем всесилии братву. Постепенно вокруг них начала складываться команда с Костяком из таких же, как они, спортсменов. И когда команда сложилась, настала пора конкретных действий. Однако с чего начать? Думали долго и разно. И, наконец, пришли к выводу. Существующей силе можно... Противопоставить лишь силу более значительную — вот и вся идея. Причем значительность силы не обязана выражаться в количестве, но в качестве непременно. И это новое качество — залог их победы. То бишь вопрос, на кого именно из коммерсантов предстоит наехать, был сугубо второстепенным. Первостепенным же являлось решение иное, стратегическое, каким образом наехать. И в основе такого решения лежало то, что в традиционном уголовном мире, живущем по законам понятий, именуется словечком «беспредел». Пробной жертвой был избран хозяин одного из небольших ресторанчиков, считавшихся в городе элитным. Зальчик, стилизованный под деревенскую избу, мордастые, малые, в вышитых сорочках и хромовых сапожках, официантки в пёстрых кокошниках, любовно приготовленные блюда домашней русской кухни. Этот ресторанчик с восторгом от погружения в невиданную псевдоэкзотику Посещали иностранные гости, в основном бизнесмены, привлеченные в Черногорск, жаждой участия в доходах местной металлургической промышленности и всякого рода посредничествах. Хозяин ресторанчика — сорокалетний тертый типчик с отвислым брюшком, выпирающим из-под легкой шелковой рубашечки, в вырезе которой болталась толстая золотая цепь Выслушал предложение Ферапонтова об уплате Дани с ленивой, умудренной безучастностью, даже брезгливостью. Затем заученно и постно произнес. — Я, ребята, спрашивать вас, кто такие, не стану. В дебаты вступать также не намерен. А скажу одно — уже плачу. — Извиняйте. А коли желаете встретиться с моими дочками, то с удовольствием вам данное свидание организую. — Организуй, — согласился Урвачев, внимательно разглядывая делягу, от которого исходило непоколебимо безмятежное спокойствие. Ресторанщик поднял твердой рукой телефонную трубку. Невнятно проговорил в нее что-то, устало кивая, выслушал ответ, а после равнодушно передал Урбачеву сообщение от неизвестного абонента. Завтра в 10 утра шестой километр северной трассы. Устроит? Урбачев кивнул. «Их устроит», — усмехнулся ресторанщик в трубку, снова кивнул, умудренный своей головой, и отключил связь. Растались молча, не тратясь на прощальные слова. А уже полднем следующего дня уголовный мир Черногорска был потрясен мгновенно разнесшейся по городу новостью, Неизвестный молотняк, вооруженный топорами, ножами и арматурными прутями, приехав на стрелку с солидными людьми, отметелил их столь зверски, что это не укладывалось ни в какие представления об основах общеуголовного гражданского права. И радужные представления ресторанщика о своей железобетонной защите Сменили тревожные мысли, ибо в силу чисто технических причин на повторную апелляцию ему рассчитывать не приходилось. Молчали телефоны разбитой крыши, переместившейся в палаты реанимации, и потому, увы, объективно недееспособны. Вслед за получением печального сообщения о жутком побоище, Снова явились к нему наглые отморозки, причем на сей раз с теми же топорами, что в тревожных слухах упоминались, и причем начинающему капиталисту униженно юлить перед ними и оправдываться, мол, вы сами поймите, господа, поставьте себя на мое место. Я все же делал, как было приказано. Короче... Вогнав в столешницу топор, спросил его Ферапонт. — Ты все понял? — Да, да, да, да. — Платить будем? — Будем. — будь, Булбу. Бу. Уголовный мир Черногорска не успевал опомниться от стремительности действий нового криминального формирования и поразительной жестокости, с которой оно действовало. На разборках спортсмены отрубали руки-ноги достопочтенным уголовничкам, вспарывали им татуированные животы с бестрепетностью анатомов и в лютости своей. Чувствовалось, имели намерение идти до конца. Впрочем, подобное бесстрашие объяснялось еще и тем, что в банде, где уже существовало четко организованная структура технического и транспортного обеспечения боевиков, исполнителей убийств и телохранителей, сборщиков подачи, курьеров, хранителей постоянно закупаемого оружия, службы наружного наблюдения за жертвами и противоборствующими группировками, в этой уже состоявшейся мощной шайке бытовал простой принцип Смерть за нерадивость или за неисполнение приказа.